Глава 32. На следующее утро первым свидетелем, вызванным обвинением, был старый Краус. И теперь пришел черед Роша кричать «несущественно, не доказано не относится к делу», так что присяжным приходилось только догадываться, о чем говорила вспыльчивая личность с сильным немецким акцентом. Обвинитель доблестно стремился вытянуть на свет историю о ночном посещении Фридой дома Краусов в поисках совета в связи с возвращением миссис Больфем со двора через кухонную дверь. Но его усилия окончились только крикливым препирательством между обвинителем и защитником. Оба они покинули свои места перед ложей присяжных и извивались перед судьей, как два разозленных школьника. Алисе Кромли очень хотелось громко засмеяться, но не то было с судьей. Он отрывисто спросил их, что он может заключить о предмете их спора, если оба они говорят одновременно. Потом он велел Рошу по возможности кратко изложить, в чем его протест. И когда Рош изложил свои законные основания, отклонить показания, основанные на слухах, Судья решительно изгнал Крауса из зала суда. Рош, разгоряченный и торжествующий, вернулся на свое место под ложей присяжных, а мистер Гор сердито произнес имя мисс Фриды Эппль. Не было сомнения, что Фрида не может произвести хорошее впечатление на зрителей присяжных, как бы ни были достойны ее побуждения. По приезде в Америку она старалась не тратить ни одного лишнего пенни. Стремления ее друга сердца заключались в том, чтобы по окончании срока службы эмигрировать в графство Брабант, а она, как женщина домовитая, надеялась встретить его в коттедже, уже вполне меблированном. Но со времени начала войны все ее сбережения отсылались в Восточную Пруссию на помощь голодающему народу. Красивые платья не соблазняли ее ни при каких обстоятельствах. Экономия была ее верой, а что касается ее внешности и форм, она не лелеяла никаких иллюзий. Сегодня на ней была надета юбка, старая и объемистая по покрою, и жакет со множеством сборок на рукавах. Когда-то все это было коричневого цвета. Ее жесткие светлые волосы наподобие жгута спускались на глаза, а сзади их высокая шишка украшалась шляпой слишком маленькой по размеру головы. Ее коренастое тело было бесформенно, а не неопределенные черты расплывались на обширном и плоском лице. Только маленькие глазки из-под тяжелой соломы волос то тускло светились, то кололи своим огнем. Судья строго прекратил хихиканье, поднявшееся в зале, когда эта карикатура вошла на свидетельское место. И обвинитель, несмотря на частые прерывания, извлек из нее удивительно ясные и последовательные показания. Судья поддерживал его, так как это был настоящий свидетель, и мисс Эппель не только была так же вышкалена, как миссис фиг но ее маленький ум был ясен и точен, и напоминал ряд отделений, механически выбрасывавших свое содержимое, когда надавливали соответствующую кнопку. Она неожиданно вернулась домой из танцевального зала, так как у нее невыносимо болели зубы. Бежала всю дорогу, потому что у нее в комнате были зубные капли. Она так мучилась, что почти не заметила, что ее друг Конрад Краус шел сзади. Когда она пришла к себе и положила капли, то к своему ужасу заметила, что боль стала еще сильнее. Походив по комнате минут десять, Она не знает, было ли это 10 или 15 минут. Она как раз собиралась идти вниз, чтобы согреть воды, когда услышала, как открылась и закрылась кухонная дверь. Она затаила дыхание и не ответила, когда миссис Больфем окликнула ее, так как боялась, что она нужна ей, а решила ничего ни для кого не делать, пока зубы так болели. Голос миссис Больфем был сильно задыхающийся, как будто она бежала. Сейчас же Фрида услышала, как она ушла в столовую, потом вернулась обратно в кухню и отвернула кран водопровода, а не фильтра, он открывается бесшумно. Потом она слышала, как стукнул один стакан о другой на полке в чулане. После этого миссис Больфен пошла наверх, через парадную прихожую, а свидетельница вернулась в свою комнату и бросилась на кровать, где пробыла до того времени как мистер Комик пришел и позвал ее вниз готовить кофе. В это время зуб болел так, что она не думала о том, что делала. При перекрестном допросе она сделала уступку и согласилась, что у миссис Больфем была привычка выпить стакан фильтрованной воды, ложась спать. Нет, она не слышала, как выходила миссис Больфем, а только как она вернулась. Но почему, если миссис Больфем не увидал в усадьбе ничего, что ее испугало, или, если она даже не выходила из дома, почему она была такая запыхавшаяся. Легко себе представить, что подобные размышления со стороны мисс Эппель были резко прекращены мистером Рошем, беспрестанно прерывавшим ее. Да она слышала то, что, теперь она это знает, было выстрелом. Но тогда она не могла обратить внимания, да и кто бы мог, если ваш собственный зуб точно каленым железом проталкивали через вашу собственную челюсть. Даже презрительные вопросы защитника, который стремился заставить ее сознаться, что она солгала на предварительном следствии, не смутили ее и не произвели впечатления ни на присяжных, ни на печать, ни на зрителей. Каждый из присутствующих когда-нибудь страдал от зубной боли а двое фермеров из числа присяжных даже оскалили зубы, изображая сочувственную гримасу, когда она язвительно ответила, что в тот день не знала ничего и не заботилась ничего, только зубы, зубы, зубы. Она заявила, что она была слишком осторожна, чтобы решиться вырвать сразу, не говоря уже о расходах. Единственный вопрос, к которому она не была подготовлена, был неожиданный выпад Роша. Каким образом могла она доказать, что молодой Краус шел за ней, если она не видела его и не говорила с ним все время, пока бежала от главной улицы? Но хотя она, видимо, была смущена этой атакой, было вполне очевидно, что она твердо убеждена, что ее друг следовал за ней, и Роша решил не настаивать на этом единственном слабом месте чтобы не восстановить против себя, и отпустил ее. Молодой Конрад Краус был следующим свидетелем. Его рассказ был такой же прямодушный, и он тоже оставил хорошее впечатление. Правда, голова его была необыкновенно мала и с плоским затылком, со слишком маленькими глазами и слишком большими ушами, но держался он с достоинством и был хорошо одет в новый серый костюм и розовую рубашку. Так как он родился в Соединенных Штатах, было очевидно, что он гордился не только своим американским гражданством, но и лучшими виноградниками в общине. До шестнадцати лет он учился в школе и очень добросовестно, и его язык был не менее правилен, чем у прокурора, путавшего отрицание в минуты волнения. Даже рожь, преимущество образования которого были так же велики, как и его природные данные, когда бывал возбужден, говорил в нос, как истый американец, тянул гласные и с легкостью обращал вы вы ви Это те неизменные особенности, которыми так богата страна и которые радуют нас, когда мы боимся, что со временем иностранное нашествие может поглотить все оригинальное в нашем американизме. «Нет, — сказал молодой Краус, — Чувства не были замешаны в мои отношения с Фридой. Он улыбался. Он был обручен с молодой девицей, за которой ухаживал уже три года. К Фриде испытывает чувство брата. Она приехала в дом отца прямо из Германии, где их семьи дружили в течение поколений. Танцевать с ней было не только его долгом, но и удовольствием. «Она лучшая из всей нашей компании там, в холле» так как он танцевал с ней в то время когда зубная боль стала невыносимой было вполне естественно проводить ее домой конечно он всегда провожал ее домой когда это было возможно но если бы ему пришлось спешить чтобы попасть на последний дилижанс тогда другое дело когда она вошла в дом он ждал думая что ей может понадобиться другое лекарство или даже дантист однажды когда зубы болели у него ему пришлось идти к доктору ночью он думал о такой возможности и для фриды в это время открылась дверь из кухни и оттуда появилась женщина в зале суда царило напряженное внимание даже присыщенные молодые репортеры нагнувшись вперед держали наготове свои перья судья повернул стул направо и пристально глядел на затылок молодого крауса Обвинитель раскачивался на каблуках, засунув большие пальцы в вырез жилета, а Рош стоял согнувшись, как бы готовясь броситься вниз на горло свидетеля с диким воплем «Несущественно не относится к делу, не доказано!» Только миссис Больфем была подобна статуе, у которой нет глаз, чтобы смотреть, и ушей, чтобы слышать. Да, мистер Краус узнал фигуру и походку миссис Больфем. По внешности она была одна на тысячу и выше многих-многих мужчин. На ней был длинный темный ульстер и черный шарф закутывал голову. Сзади на нее падал свет из кухни. Тут произошла новая ожесточенная стычка между главным защитником и прокурором. Но я велел молодому человеку, который в это время невозмутимо орудовал своей зубочисткой продолжать рассказ миссис больфим проскользнула за угол дома напряженно прислушиваясь шла около минуты в усадьбы он отлично видел движущуюся тень в темноте резко повернула и вошла в рощу естественно что он заинтересовался и подождал чтобы видеть что она хочет делать и тогда вероятно три или четыре минуты спустя Он услышал Больфема, распевающего эти перери. И через минуту или две — выстрел. Один выстрел, а не два. Он не поддерживал предположение, что было два выстрела. За этим последовали громкие возгласы с другой стороны авеню Тогда он дал тягу, что было у него естественным побуждением до данного момента. Отец всегда учил его осторожности — держаться подальше, когда другие стреляют. С преступлением ему никогда не приходилось сталкиваться, и он надеется, что и не придется. Он прошел за даме через прилегающие усадьбы, вышел на улицу Больфема и вернулся домой со следующим автобусом. Он не склонен был танцевать после того, как произошло то, о чем он догадывался. Нет, он не слышал, чтобы кто-то убегал, хотя немного подождал у ограды сзади усадьбы Ликуэра. У них в библиотеке были люди. Какой-то человек прибежал за доктором, чтобы тот шел сейчас же. В это время он увидел, как из переулка, позади усадьбы Больфима, выезжал автомобиль. Тем не менее, тогда он не обратил на это внимания, так как автомобили в то время были повсюду. Нет, он не пытался разглядеть, управлял ли автомобилем мужчина или женщина и сколько людей сидело в нем. Не только потому, что ночь была темна. Насколько он помнит, фонари на автомобиле не были зажжены, но и потому, что его единственной мыслью было уйти подальше от этого соседства. Рош подверг его жестокому перекрестному допросу. И хотя не мог опровергнуть его показаний, пустил в ход все свое искусство, чтобы представить юношу как жалкого труса, который бежит прочь, заслышав выстрел, вместо того, чтобы с инстинктом присущим американским мужчинам, броситься вперед и убедиться, не была ли жертвой сама женщина. Сколько было ему заплачено, чтобы дать показания, от которого он воздержался при допросе у следователя? Румяное лицо молодого Крауса побагровело с этой минуты, и он крикнул в ответ, что выступил с показаниями, только когда долживые друзья этой женщины пытались пристегнуть к процессу и его невиновного отца. Тут судья сурово предупредил его, что если он не может владеть собой, то должен ограничить свои ответы, да или нет. Рош заставил его многократно повторить, что в тот вечер ему не удалось взглянуть в лицо миссис Больфем и что никогда прежде он не говорил с ней. Наконец адвокат заметил уничтожающе, что умственные способности молодого человека должны были быть в безнадежном расстройстве, если, увидев автомобиль, уезжающий по переулку, немедленно после выстрела, к тому же с погашенными фонарями, он не догадался сопоставить этот феномен с только что слышенным выстрелом. Было очевидно, что его мозг работал так медленно, что потребовалось около недели, чтобы состряпать весь этот милый рассказ». Юный Краус покинул свидетельское место с сильно поколебавшимся убеждением в своем врожденном превосходстве над чистокровными американцами. Но хотя злые маленькие глазки встретили ни одно насмешливое лицо, и многие враждебно настроенные зрители не смеялись только из-за уважения к судье, он повредил миссис Больфом гораздо больше, чем себе. Мало кто думал, что он лжет или что призрак, а не живая женщина, вышел через черный ход. Все знали, что в вечер, когда были танцы, он был так же трезв, как и обычно. И так как обвинение против его отца рассматривалось как фантазия, то для лжи оставалось никаких правдоподобных причин. Обвинитель принудил мистера Гриффинга, мистера Баттля и мистера гардуна которые первые подбежали к Больфему после того, как он упал, дать неблагоприятные показания против миссис Больфем. Ее комната выходила окнами на фасад дома, и если она была там, она должна была услышать выстрел так же ясно, как и все бывшие на веранде у гифнингов. Но она не сошла вниз и ничем себя не проявила, пока не пришел следователь, который, как известно, живет за углом и доктор Ликуэр. Возможно, что прошло полных шесть минут, пока она открыла окно и спросила о замешательстве у ворот. Во всяком случае, так могло показаться. Нет, они никогда не смешивали шум от выстрела и от лопнувшей шины. Это было прежде, когда автомобили только что входили в употребление, но уже давно они научились различать эти звуки. Когда Рош насмешливо спросил... Почему же хотя бы один из них не обыскал рощу и не попытался захватить убийцу? Они ответили, что никак не ожидали, что выстрел был сделан оттуда. Он мог быть сделан откуда угодно. Только после докторского осмотра пришли к заключению, откуда он был направлен. Позднее они обыскали рощу с фонарем, принесенным от гифнингов. Обыскали каждый дюйм усадьбы и единственной наградой за это были упреки, полученные от полиции. Эти три свидетеля, допрошенные до полуденного перерыва, заняли очень мало времени. Было без десяти минут четыре, когда окружной прокурор наэлектризовал каждого из бывших в зале, вызвав для показаний человека, имя которого еще ни разу не произносилось в деле. Журналисты казались глубоко изумленными. И даже миссис Больфем несколько выше подняла голову, как бы прислушиваясь. Бледное лицо Роша еще более побледнело, и морщины лица углубились, когда он, стрепещущими ноздрями, сразу вскочил и насторожился. Обвинитель покачивался на каблуках, засунув большие пальцы в вырезы рукавов жилета со злобной и торжествующей улыбкой на своем остреньком маленьком лице. Вызванный свидетель был Джеймс Мотт, достопочтенный комиссионер, много лет делавший обычные закупки товаров для эльсинорских торговых фирм, включая сюда и Больфем и Комик. Мистер Ботт также хорошо был известен во всем графстве, как и любой из жителей и даже был обручен с молодой девицей из очень почтенной эльсинорской семьи, и потому, как это скоро выяснилось, был в городе в фатальный вечер. На этот раз проницательность обвинителя была на большей высоте, чем у блестящего защитника, обвиняемый. Мистер Мотт занял свидетельское место. Это был аккуратно выбритый, почтенный человек, с наблюдательными глазами и сердитым ртом, странствующего торговца который знает что он должен сделать или умереть он казался таким же честным как и вежливым и в первый раз сердце миссис больфем дрогнуло, и ее руки как к удовольствию публики заметили женщины репортеры были судорожно сжаты целую минуту хотя Рош уже поднялся и стоял с вытянутой головой он считал более благоразумным дать свидетелю рассказать свою историю по-своему. Перебивание принесло бы мало пользы. Судья стал бы поддерживать обвинителя, если бы было очевидно, что свидетель говорит правду. И так как он сам был в полном неведении, было лучше подождать надежного хода. Он знал, что нет человека, у которого мозг работал бы так быстро, как у него. Мистер Мотт после торжественной присяги показал что в вечер убийства он ужинал у своей приятельницы Мисс Лек, которая живет на улице Даубарна номер 3, как раз за углом авеню Эльсинор. Он ушел от нее незадолго до восьми, так как стремился попасть на поезд 8-10 Нью-Йорк. Когда он закрыл за собой ворота, то увидел Давида Больфема, распевавшего тип и подвигавшегося нетвердой походкой. Будучи его неизменным другом в течение многих лет, он решил следовать за ним и убедиться, что Больфем благополучно добрался домой. Он следовал за Больфемом так близко, что сам едва избег пули или пуль, и хотя отпрыгнул назад, но ясно видел, что кто-то выбежал из рощи и побежал к черному ходу дома. Был ли это мужчина или женщина? Он не имел понятия, но фигура была высокая, да гораздо выше молодого Крауса или Фриды. Тогда, — продолжал он, — он изменил намерение и вернулся обратно на улицу Даубарна как можно скорее. Он покраснел, сознаваясь в этом, но добавил, что знал по крикам, доносившимся с веранды гифнингов, что люди уже спешили на помощь Больфему, а ему было необходимо успеть на поезд 8-10 иначе он опаздывал на западный поезд и терял крупное дело. Кроме того, ему не нравилось свидетельствовать против кого бы то ни было, и закон о смертной казни ему отвратителен. По той же причине он ничего не заявил сам, пока прокурор не выследил его, тем более, что боялся признать в убегавшей фигуре миссис Больфем, которую он особенно не хотел бы повредить, независимо от того, виновна она или нет. Никто не сомневался, что он говорил правду и говорил ее неохотно. Никто не мог и подозревать в нем убийцу. У него было так же мало причин убивать Больфема, как и у всех других жителей графства Барабант, с которыми Больфем был дружен. Все, что мог сделать Рош, это заставить его согласиться, что вспышка огня и выстрел, чуть не в самое ухо, вид человека, падающего к его ногам, могли вызвать естественную растерянность, и ему могло показаться, будто он видел бегущую фигуру. Мистер Мотт согласился слишком поспешно, что это могло быть и так, но добавил, что в то время, когда окружной прокурор, который был двоюродным братом Мисс Лэг и его старым приятелем, выпытывал у него мало-помалу весь этот рассказ, способ извлечения был изображен мистером Рошем, У него было именно такое впечатление. Ему казалось, что высокая убегающая фигура как бы отпечаталась на сетчатке его глаз Конечно, это могло быть только воображением. Когда его резко спросили, не немец ли он по происхождению, он нашел свое обычное равновесие и ответил немедленно, что он чистокровный американец и стоит за союзников, как и всякий верный гражданин страны. Он никогда не бывал в саду пивной у старого голландца. Его вкус – это отель-бар, а салуны он избегает. Рош обладал дьявольским умением сделать свидетеля смешным, но ум американца правдив, бесстрастен и обычно подчиняется фактам. Когда судья отсрочил заседание до понедельника, сестры-плакальщицы уныло потянулись из зала после напрасных стараний приблизиться к миссис Больфем. Молодые репортеры выступали с гордо поднятыми головами, а рожь так плотно сжал губы, что лицо его больше, чем когда-нибудь, напоминало гранит. Миссис Больфем, во время показаний Мотта, не позволившая себе выказать даже проблеска интереса, встала, когда судья покинул зал. Она улыбнулась каждой приятельнице отдельно, и поцеловала самых видных дам Эльсинора, сидевших рядом с ней в этот день, полные испытаний. «Пожалуйста, не приходите туда, в тюрьму», — сказала она. «Я знаю, вы измучены, и у меня сильно болит голова, а я должна лечь. Но прошу вас, приезжайте завтра. Вы все так добры. Очень благодарю». Затем своей легкой походкой, с едва заметной улыбкой на лице, Она последовала за шерифом через тоннель, а ужасное видение плясало перед ее глазами.